Я приготовил горячее полотенце и помассировал лицо. Пар проник в кожу. Она воспалилась от того, что инфракрасной лампы я стимулировал потовые железы, а клейким составом забил поры. Это, несомненно, плохо повлияло и на килоиды. Но ничего более страшного, чем то, что уже случилось, произойти не могло. И вряд ли стоило проявлять излишнее беспокойство. Мертвому безразлично кремируют его или погребут. В течение трех дней я повторял одно и то же в одном и том же порядке. То, что нужно было исправить, я исправил. Все пришло в норму. И на третий день я решил сделать попытку поужинать в маске. Когда-нибудь я должен буду столкнуться с такой необходимостью, и поэтому нет ничего лучше, как испытать сейчас все на практике. Так создам же я условия самые, что ни на есть натуральные. После того, как клейкий состав достаточно застыл, Я взъерошил волосы и прикрыл ими края маски, надел очки с затемненными стеклами, чтобы граница маски вокруг век не бросалась в глаза и вообще сделал все приготовления, будто собирался выйти из дому. Преодолевая искушение заглянуть в висевшее напротив меня зеркало, я поставил на стол оставшиеся от вчерашнего ужина консервы и хлеб и, представляя себя в ресторане или еще в каком-нибудь зале, где я ему вместе со множеством людей, Медленно поднял голову и взглянул в зеркало. Тот тоже, конечно, поднял голову и посмотрел на меня. Потом в такт движению моего рта начал жевать хлеб. Когда я ел суп, он тоже его ел. Наше дыхание совпадало, и это выглядело очень естественно. Чужие губы и притупившиеся нервы не позволяли по-настоящему почувствовать вкус пищи, мешали жевать. Но если привыкнуть, можно об этом забыть, как забывают о вставных зубах. Только вот из углов рта стекали капли слюны и соуса, и я понял, что за этим нужно все время следить. Вдруг он поднялся и подозрительно уставился на меня. В этот миг меня охватило чувство какой-то удивительной гармонии, возбуждения, смешанного с умиротворенностью. Появилась острота восприятия, я испытал опьянение, будто принял слишком большую дозу снотворного, и оно сразу начало действовать. Может быть, моя скорлупа где-то треснула? Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он улыбнулся первым, я улыбнулся в ответ, а потом, не встретив никакого сопротивления, впился взглядом в его лицо. Мы мгновенно слились, и я стал им. Не думаю, чтобы это лицо мне особенно нравилось, но вместе с тем не похоже, чтобы и не нравилось. Во всяком случае, теперь я стал чувствовать, мыслить этим лицом. Все шло настолько хорошо, что даже я сам, прекрасно знавший о своей подделке, сомневался, существовала ли подобная подделка на самом деле. Действительно, очень уж все гладко. Не исключено, что потом возникнут побочные явления от того, что залпом хлебнул слишком много. Я отошел назад на 5-6 шагов, и прищурился, уловив момент, когда я выглядел особенно неприятным, широко открыл глаза. Но лицо по-прежнему с постоянством камертона продолжало излучать все ту же улыбку. Вроде бы никакой ошибки. Как ни считай, я, кажется, помолодел не меньше, чем лет на пять. Что ж тогда так беспокоило меня до вчерашнего дня? Может быть, и резонерствовал я, будто не нужно особенно стесняться, Будто кожа лица не имеет никакого отношения к характеру человека только потому, что сам был скован предубеждением. По сравнению с обиталищем пиявок или маска из бинтов, теперешняя маска из синтетической смолы гораздо больше похожа на живое лицо. Если первая декоративная дверь, нарисованная на стене, то эту можно сравнить с широко распахнутой дверью, через которую льется солнечное тепло. Чьи-то шаги, которые, казалось, я слышу уже давно, становились все громче, приближались. И когда они приблизились ко мне вплотную, оказалось, что это мое сердце. Открытая дверь торопит меня. Решено. Выхожу. Через новое чужое лицо выхожу в мир новых чужих людей.